17 октября 2002 года. Москва. Капитан Юрий Евсеев в 12 ночи бредет по Кузнецкому бок обок бок с девушкой Машей из газетного киоска и не знает толком, о чем с ней говорить. О политике? Она ведь, наверное, читает много газет. Или что там сейчас в газетах пишут? Гороскопы? Убийства на бытовой почве? Чушь какая! Но ведь личную жизнь надо как-то налаживать. Надо. Вот он и пытается. Налаживает. Слушай, я вот смотрю, киоскеры только и делают, что читают газеты и журналы, у вас же там их целые горы. Капитан повернул голову к Маше и попытался проникнуться простыми и ясными линиями ее профиля. Иногда даже завидно становится. Сиди и читай, никуда спешить не надо. А я вот как-то застрял в администрации на два часа. И деваться некуда. Попытался прочесть одну нашу центральную газету от корки до корки. Ты знаешь, прямо голова разболелась. «Неинтересно, что ли?» — спросила его девушка Маша. Не то что... гадко просто. Словно грязную сплетню про соседа услышал. Вранье и вранье такое неумелое и бессмысленное, что самое главное. Маша тряхнула головой и разом отмела все подозрения. «Не, я газеты не читаю». «А что делаешь? Книжку берешь с собой». Она рассмеялась. «Не, книжки я тоже не читаю. Там пурга одна». Юра тоже рассмеялся, хотя и по другому поводу. «По диаметрально противоположному поводу можно сказать». «А что делаешь тогда?» «Как чего? Вот э, кроссворды, сканворды разгадываю. Не грузит. И полезно с другой стороны. Развиваюсь. А ты чего смеешься? Чего-то не так?» «Я не смеюсь», — сказал Евсеев совершенно серьезно. «Вот и дома, мать, все уши прожужжала» девушку тебе нужно серьезную красивую и простую без кондибоберов это она по поводу шуры конечно отец в разговоры не вступает демонстрирует принцип мужского невмешательства но лицо его делается такое серьезное что становится ясно скоро они запоют дуэтом только цезарь дружище молчит не капает истинный друг человека. Но Цезарю проще. У него от заводчиков отбою нет. Каждую неделю возят на случки со всякими особыми королевских кровей. Именно что случки. Юра при всем уважении к Цезарю никогда не считал себя таким вот физиологически озабоченным самцом. То есть раньше не считал. При одном воспоминании об идиотской сцене Шурочкиной роднёй он вообще начинал подозревать, что жизнь мужчины вне семейного контекста не такая уж и бессмыслица. Работа, посиделки с друзьями, опять работа. Ничего, нормально. Ну а дальше? А дальше тоже ничего. Вот уже прошел месяц без малого, каждый день привычно отмечался метеоритными дождями текущих проблем, высекались новые кратеры, затягивались старые, воздух звенел, сгущались и набухали тучи, искрило и коротило. Отписался, наконец, за необоснованный арест Рогошкина, Взял в плотную разработку Дичковскую тройку. Круглосуточное прослушивание телефонов, выборочный визуальный контроль, ограничение допуска к секретным материалам, отстранение от выездов за границу, подстава ложной информации. Потом с подсказки отца привлек старых агентов, профессора и спайка. Пусть поработают в паре, расшевелят фигурантов разработки, да может, выдает из-под них интересную информацию. По работе, словом, все шло нормально, но личная жизнь зашла в тупик, разрядки не было. Зато появилось смутное желание отомстить Шури за эту неудачу или скорее доказать самому себе, что она не единственная на свете, что есть другие девушки, много лучше нее, стройнее, красивее и даже умнее которым для демонстрации своего ума вовсе не обязательно втягивать тебя в дискуссию о Кавке и Солженицыне. Нет, не так. Ведь Нешура же затеяла ту дурацкую литературно-общественную дискуссию. Нет, кажется, не Шура. Ага, вот, ясно. Он хотел получить девушку без прицепа в виде несимпатичных родственников — Хотя и это, как сказать, сироту, что ли? Нет. В общем, так, он хотел девушку и точка. А там посмотрим. Потом позвонил Леха Семенов, бывший сосед по школьной парте. Пригласил на встречу одноклассников. Небольшой квартирник, галстук не обязателен, И Юра неожиданно для себя согласился. Было немало водки и оливье, и сенсаций внутри собойного масштаба типа «Эммочка-то Гриванова» за азербайджанца вышло. И горячих споров, и сплетен. А потом Юра оказался в продымленной кухне с красивой девочкой Олей, в которую был влюблен с четвертого по какой-то там класс и от которой отказался. Поскольку уж слишком она была для него красива, и слишком все это было безнадежно. И вот они стояли у окна в кухне, а девочка Оля стала еще красивее. Это ее качество просто уходило в бесконечность, как ракета. Она успела выскочить замуж и развестись, и сейчас ей было нелегко. И нужна была поддержка, добрый совет и все такое. И, похоже... Только Юра с его тонкой душевной структурой был способен ее понять. Он отвез ее домой и остался на ночь. А потом возвращался в начале седьмого домой на первом троллейбусе и думал, и ломал голову, как красивая девочка может быть такой... ну, не то что просто дурой, а ошеломительной, воинствующей дурой пошлой до да нервной коты. Это ее качество, видно, тоже уходило в бесконечность, как ракета с ядерной боеголовкой. И это нисколько не смешно. И Юра честно признался себе, это куда хуже, чем идиоты-родственники и разговоры о кавке. Ладно, ладно. После этого были еще попытки что-то доказать и наладить личную жизнь — Разоренную и угнобленную Процесс бурный, беспокойный Чем-то похожий на игру в электронную викторину Устанавливаешь левый контакт на картинку С изображением бравого капитана ФСБ А правый, скажем, на портрет Старшего лингва-эксперта При службе экономической безопасности Людмилы Геннадьевны Дратько Для друзей просто Люси Если ответ правильный, загорится лампочка. «Раз, два, три, елочка, гори!» Не загорелось. У Людмилы Геннадьевны или просто Люси была короткая верхняя губа, смугловатая кожа, фигура спортсменки и твердая девичья грудь. А выше левой коленки, примерно на середине бедра, короткий белый шрам. «Это мопс». Пояснила Люси в одну из тех первых встреч, когда Евсееву был оформлен допуск категории А к телу старшего лингвы-эксперта. Кого-то из соседей, во дворе у нас бегал. Я тогда маленькая еще была, и как-то раз ни с того ни с сего подбежал, вцепился и повис на клыке. Представляешь, я ру, он визжит, висит, царапается ужас. И что? спросил Юра Евсеев. «Ну, отец поговорил с соседом этим, настучал в макушку. Ну и все. Больше мопса никто не видел. Как это? Усыпили, что ли? Да откуда я знаю?» Лю приподнялась на кровати, села, потянулась, подобрала под себя ноги, при этом на ее бедрах и ягодицах мне проступила и грамма целлюлита. «Тебе что, мопса жалко? А меня?» Старший лингвый эксперт сложила губы трубочкой. Машенькую девочку, не зялька! Носька Бубо! Не потелюсь. Юра Евсеева передернула. Этот тур викторины он проиграл. Третья попытка. Гелла, обозреватель журнала «Страж», рост — метр шестьдесят пять, Телосложение худощавое, вес практически отсутствует, курносая мордашка, как у феи из японского мультика. Она писала юбилейный очерк про генерала Ефимова. Юре было поручено подобрать кое-какие материалы. Одним прекрасным и поздним вечером Юра неожиданно оказался у Геллы дома. Еле макароны по-флотски и пили рябиновую. Сперва Гелла призналась, что пишет маслом картины. В основном — коней и птиц. А потом, уже под изрядной мухой, вдруг спросила его, в каком магазине он отоваривается и почем там говядина. Не загорелась. Четвертая попытка. Маша. Продавец киоска 777 мелочей, что напротив гума. Собственно... Именно с ней, с Машей из киоска, капитан Евсеев и направлялся сейчас к станции метро «Кузнецкий мост». На этот раз он не питал никаких иллюзий. В этом киоске он время от времени покупал сигареты и время от времени видел полные руки и обтянутую пловером грудь, в которой мерещилось ему что-то уютное и здоровое. Почти съедобное, как тарелка горячего борща после мороза или домашняя выпечка к завтраку. И вот вчера он не вытерпел и вместе с деньгами за сигареты положил сложенный вдвое листок из блокнота, где было написано «Кафе Курфюрст завтра в 19.00». «Не кусаюсь, не бросаюсь, матом не ругаюсь. Придете?» В окошке показалось милое русское лицо, слегка покрасневшее, что и все его понравилось. «А что означает «курфюрст»?» — спросила Маша. «Ну, это что-то вроде герцога или князя в Германии периода раздробленности», — сказал Юра. «Хотя я не уверен, но...» «А слово из пяти букв? Полудрагоценный камень? Знаете?» «Оникс, наверное» выговорил обескураженный Юра. Лицо Маши на какое-то время исчезло из окошка, потом появилось снова. Она улыбалась. Кажется, подходит. Итак, они посетили Курфюрст, прогулялись по Рождественке и направлялись к метро, причем впереди для Юры открывались вполне определенные перспективы. Они успели поцеловаться на опустевшей автобусной остановке. Как-то буднично, деловито, словно подписали договор о намерениях. И Маша сообщила, что ее квартира на Волгоградке до утра пустует. В общем, все ясно. Одна беда, что Юра практически исчерпал все известные ему темы для светской беседы. А Маша словно и не замечала этого. Молча шла, разглядывая отблески фонарей в мокром асфальте. Ну и как это понимать? Может, ей просто деньги нужны? Подумал вдруг Юра. Деньги. Что ж, с одной стороны это упрощает дело, но с другой... Он уже готов был поговорить даже о Кавке. Об этом, как его, экзистенциализме, что ли? Да о чем угодно хотя бы академики Сахарове и беномин Ютона, но ловить здесь, похоже, было нечего. «Литературное течение середины прошлого века», — сказал Юра. «Пятнадцать букв. Угадаешь? Ренессанс», — тут же ответила Маша и улыбнулась, показав ровные здоровые зубы. «Угадала?» Юра остановился, закурил. Вспомнил Беатрису Карловну Дорн, которая преподавала прикладной этикет в Академии ФСБ. Пробормотал в самую точку. Ну, почти в самую. «О, а приз? Приз будет!» В ночном магазине Юра купил бутылку шампанского и коробку конфет. В тоннеле метро они поцеловались еще раз. На этот раз уже как-то чувственнее. И Юру разобрала, если не страсть, то любопытство, потому что он вдруг понял, что ни разу не спал с женщиной, обладающей такой необъятной грудью. Когда они встали на эскалатор, снизу навстречу им поднималась шумная толпа припозднившихся горожан, только что вышедших из вагона. Маша стояла впереди Юры, эскалатор изогнулся, нырнул вниз — И девушка оказалась чуть не на две головы ниже Юры. Не оборачиваясь, она вдруг взяла его руку, пропустила у себя под мышкой и положила себе на грудь. Из толпы, двигающейся навстречу, послышались одобрительные возгласы. И тут он увидел Шуру. Она стояла в этой толпе, положив правую руку на перила. Его почему-то больше всего поразили ее пальцы, тонкие и изящные, почти прозрачные. Они лежали на грубой резиновой ленте, захватанной сотнями тысяч разных рук. Потом он заметил ее лицо, бледное, словно обсыпанное мукой — Огромные глаза, какие показывают в старом кино крупным планом, когда кто-то ударит женщину по щеке или скажет ей что-то нехорошее, типа, что ее парня убили на войне. И строгий темный плащ, и невообразимый расцветки шарф, и волосы, рассыпанные по плечам. Она тоже была не одна. За ее талию уцепился какой-то кудрявый юноша с женственным лицом и пухлыми губами. Видимо, это была одна компания. Юноша смеялся вместе со всеми и что-то говорил ей на ухо, жуя при этом резинку. Явно из репрессированных, с неожиданной злостью, подумал Юра. Она не смеялась, смотрела на него. Он смотрел на нее. Это длилось не больше четырех-пяти секунд. Они встретились и разъехались в разные стороны. Юра оглянулся, увидел ее прямую спину, плечи, скрытые волной волос. но «Ну давай же, оглянись!» Не оглянулась. Оглянулся юноша. Усмехнулся и переместил руку Шуриной талии выше, словно тоже собрался ухватить ее за грудь. Юра резко отвернулся. Кровь прилила к лицу. Перемахнуть через перила, догнать, вбить его ухмеляющуюся рожу в плечи, чтобы одни кудряшки торчали наружу, он никуда не побежал. Обнаружил, что его рука все еще лежит на груди Маши. Убрал, сунул руку в карман. Потом услышал шум приближающегося поезда. Когда они оказались внизу на перроне, поезд уже стоял, распахнув двери, им пришлось бежать. Вскочили в вагон. Маша сразу уселась на сиденье, посмотрела на него снизу, улыбнулась, снова продемонстрировав удивительно крепкие и здоровые зубы. Юра не стал улыбаться в ответ. Когда автоматический голос произнес «Осторожно, двери закрываются», он вышел из вагона. Ничего не сказал, просто взял и вышел. Двери задели полу его куртки, без зуба лязгнули, открылись и снова закрылись. Юра, стараясь не оглядываться на набирающий скорость состав, пошел обратно к эскалатору. Сверху спускались две пожилые женщины, придерживая друг друга под руку. Одна из них прижимала к груди матерчатую авоську, из которой торчали перья зеленого лука. Юра вспомнил про свои покупки и обнаружил, что пакет с шампанскими конфетами остался у него. Жаль, надо было оставить в вагоне. Она тоже должна была бросить его и спуститься, думал Юра, оперируя какими-то неясными формулами симметрии происходящих в мире событий. «Или ждет меня наверху?» Он поднялся наверх, потом вышел в подземный переход, потом на Кузнецкий, потом на Лубянскую площадь. Потом до него дошло, что они могли разминуться в переходе и снова спустился в метро. Шуры нигде не было. Глупая детская обида сжала горло. Нет, не обида. Злость точнее, не злость, а Юра и сам не знал. Где-то между ключицами застрял острый жгучий осколок, и название ему Юра ещё не придумал.